Глава 5. Рациональное зерно. Итак, Иван решил сосредоточиться на ржи, как на главном сырье для своего самогона. Так же, как его русские предки несколько веков назад. И тут он столкнулся с неожиданной и нелепой проблемой. Оказалось, что в Приволжском городе Н не продавалась рожь. «Пшеница и ячмень? Пожалуйста!» А рожь нет. Пришлось обратиться за советом к другу Степе Колотову, специалисту по мельницам. Почесав затылок, Степа позвонил своему начальнику, директору фирмы по обслуживанию мукомольного и фасовочного оборудования. Тот напряг своего знакомого, чиновника в региональном министерстве сельского хозяйства, Чиновник, в свою очередь, позвонил председателю бывшего колхоза Пути Ильича. Даже придорожная табличка сохранилась, который был переименован в ООО «Агрокультуры». Там-то и выращивали рожь. Договорились, что на халяву дадут два мешка. Но самовывоз. Связи, связи, как было бы без вас трудно. Тогда стоял декабрь, снежный и метельный. А Стёпа, настоящий друг, вызвался доехать за этими мешками на своей семёре. Иван вызвался составить ему компанию. Путь был неблизкий. Сначала добраться до райцентра, потом до Семёновки, где располагалась контора сельхозпредприятия. Начало украинского рецепта по засолке сала начинается так. Украдите свинью. Начало русского самогона – это посей рожь. Потом вырасти, обмолоти, расфасуй по мешкам, привези в город на старых Жигулях, пытался шутить Иван, когда они уселись в машину. Не обижай мою точилу, отвечал Степа, авось не увязнем. Но что вот у больше бы пригодился, тут ты прав. Когда доехали до Семеновки, пошел снег. Обшарпанный постамент советских времен путь Ильича был еле виден. До конторы добрались почти на ощупь. Как выражался Степа, «Идем по приборам». «Два дурака», — бубнил Иван. «Одному дураку зерно понадобилось, другой согласился за руль сесть». «Другой дурак хотя бы летнюю резину на зимнюю недавно поменял. Значит, не такой дурак, а всего лишь придурок. Но ну, что нас сегодня понесло?» Погода трындец, как сказал мой знакомый поэт, небо серо-сизое, белесо прижимается к верхушкам домов. Ты понял? Не просто небо, а серо -сизое. и прижимается не абы как, а белесо. И небо, оказывается, не просто так, а прижимается, гундел Степа. С грехом пополам отыскали контору. А про здешнее покосившееся крыльцо твой поэт бы сказал, что она напоминает лицо человека, съевшего лимон. Вошли. В полумраке, на стенах, висели портреты передвиков хозяйства, работников администрации и руководителей государства. Тишину нарушала уборщица со шваброй в одной руке и ведром в другой. Здрасте, мать, Егор Петровича. Как найти Кирил Ивановича? Сюда, пожалуйста. Кирилла Ивановича на месте не оказалось, но с ним связалась секретарша. «Здравствуйте, тут двое говорят от Егор Петровича, говорят по поводу двух мешков ржи, и уже приятелям. Вы знаете, как проехать в Лесниковку? Отсюда 15 километров. Только вы туда вряд ли проедете, дорогу туда не чистили». «Вот это называется послать подальше», — подумал Акрошин. «Как тут вообще люди живут? Как они тут вообще работают? А мы еще в городе на жизнь жалуемся». А тут все раздолбано, разбито. И летом-то здесь уныло, а зимой вообще мрак. Эх, деревни, за что вас так? Жители здешние, чем вы так не угодили сильным мира всего? За что из вас сделали людей третьего сорта? Первые москвичи, оторванные от реальности. Второй – мы, горожане, провинции. А третий – местные. «Ребят, может, чайку?» – спросил секретарш. Они еще и чай предлагают. «Поехали мы». Прервал грустное размышление Ивана Степа. «Двери закрываются. Следующая станция Лесниковка. А там еще два километра полями. Может, ну их эти мешки? Застрянем нахрен!» «Нет, Иван, дурак. Кто не рискует, тот не пьет хороший самогон. Ради него стоит рискнуть. Не из таких задниц выезжать приходилось». «А ты не пробовал в них не въезжать?» «Жить надо» с поиском приключений на свою пятую точку, иначе нечего будет вспомнить. С этой железной логикой умудренного старца уселись в машину, заднеприводную, что тоже не вселяло уверенности в условиях пурги. К чем подошло подкрепление, как сказал бы поэт, заметил осторожно рулящий Колтов. Дома, столбы, и деревья, очертания дороги выплывали из снежного бульона и туда же возвращались как в фильме «Мгла» по Кингу. Кто знает, какие чудища таятся в этой неизвестности. Хотя в русской неизвестности мало что осталось. Почти все вымерзло, вымерло. Дабы взбодрить обстановку, Степа начал комментировать происходящее. Окружающее и кружащее, причем не без претензий на художественность. Иван понял, что мой знакомый поэт — это и был сам Колотов. «Куда несешься ты? Дай ответ». «Не дает ответа». Свернув в шоссе, машина оказалась на ровном снежном накате по цвету, не отличающимся от неба, — вещал Колотов голосом диктора радио. Лишь изредка из-под него выглядывала полоска асфальта, там, где ветер чувствовал себя особенно вольно и сдувал с дороги снег. Пробираясь, словно крадучись, в какие-нибудь полчаса они преодолели километров пятнадцать. «Да, ты прошел эволюцию от коня Воронова до баяна Вещева", поддел друга Иван. Но Степа продолжал же уписать действительность. Провожавшая нас весь путь лесопосадка закончилась. Дорога сделала крутой поворот, и справа проступили контуры домов. На въезде мужественных путников на не менее мужественной семерке встретил квадрат кирпичных стен без крыши и прорехами вместо окон. Вторым стоял дом с раскрытыми ставнями и дощатой крышей. Доски были не подряд. Забор был просто пьян. Переехав по мосту через мелкую речушку, мы оказались на перекрестке, а рядом стоял памятник в виде солдата с автоматом в окружении деревьев. Направо на бугре стояла машина по описанию подходящая. При нашем появлении из нее вышел мужик лет 50-60, невысокого роста и представился. «Кирилл Иванович, а вы от Егор Петровича? Давайте подъедем до края села». «А там придется полкилометра до Весовой пешком, там не проедете». Словно тяжелое зимнее небо над друзьями нависла угроза перед тяжелые мешки на своих корбушках. Продолжил свое онлайн-повествование Степан, и Кирилл Иванович подозрительно на него покосился. «Как дела у Егор Петровича? Дочка у него вроде на втором курсе?» – спросил местный. «Да все в порядке, привет вам передает». — ответил Иван, который знать не знал, кто такой Егор Петрович и чем занята его дочка. «Это хорошо, это хорошо, пусть гость приезжает, говорил Кирилл Иванович. «А что рожь — это правильно, добрый знак. Тут многие вкруг нас подсолнух сеют. А после подсолнуха земля совсем истощается. После него ничего не растет. А рожь истощенную почву восстанавливает. Она не такая доходная, как подсолнечник». «Сейчас ее сеют все меньше и меньше, а зря». «Зря», — согласился Иван. «Да, на мельнце-элеватор и сейчас пшеницу в основном привозят», — проинформировал знающий предмет Степа. «А вам, ребята, на что два мешка?» Иван со Степой переглянулись, и Окрошин решил признаться. «Хотим сделать ржаной виски, в народе именуемый самогон». «Это дело, это хорошо, хорошо». «У нас тут в Лесниковке раньше многие этим баловались, да по-всяцки. Да и я тоже. Это интересно. Расскажите нам». Тут началась экстремальная езда, стало не до рассказов. Пару раз чуть не застряли посреди снежного поля, но Степа каким-то чудом прорвался. Весовая платформа была оснащена навесом и помещением с электрообогревателем, чайником и пятерыми работниками, которые были рады новым людям, новым лицам. Они в валенках, телогрейках и шапочках с любопытством смотрели на отчаянных пассажиров легковушки. Их звали слева направо «Колян», «Серый», «Пахомыч», «Толян» и «Неназванный». «Мешки есть?» – спросил Кирилл Иванович. «Чего-то не взяли», – ответил Иван, досадуя на свою непрактичность – словно он пришел в муниципальную поликлинику без бахил. Друзьям отсыпали два мешка по 30 килограммов. «А перевязать есть чем?» Иван помотал головой и пожал плечами. Кирилл Иванович только вздохнул. Городские, бестолковые. Но тут Степ показался обывалым мужиком. В машине завалялись его осенние ботинки, которые обладали замечательным свойством – наличием шнурков. Ими-то и завязали мешки – Закинули мешки в багажник, машина ощутимо просела задними колесами. Метель не стихала, видимость оставляла желать лучшего. Дворники не справлялись. Снег и ветер неприятно охаживали лица. У Ивана было ощущение, что он забирает эту рожь незаслуженно, только потому что связи. «Мы точно вам ничего не должны?» «Ладно, обижайте парни. Привет Егор Петровичу». Оно, конечно, все к этому шло. И вот оно случилось. Степина Семера, утяжеленная мешками, забуксовала и отказывалась трогаться с места. Она ревела, урчала, но в снег все глубже. «Вот нахрена я все это затеял? Столько людей напряг!» – думал Окрошин. Но местные жители вообще не напрягались. Они, похоже, были рады, что хоть кто-то приехал к ним». О чём-то попросил, худо-бедно пообщался. Они сидят тут, отрезанные от мира на своей весовой, перекидываются в картишки, выпивают, делятся скудными новостями, тоскуют. А тут пожаловали к ним аж из самого города. Да в метель, да на легковушке, да за зерном для самогона. Поначалу гости смотрели на местных, как Миклуха на туземцев. А лесниковцы на приезжих, как и хозяева природы, как сказочные, но потрепанные жизнью, лели на беспомощных, непрактичных чудиков. «Ну что, Толян, сорганизуй нам трактор, дотащим ребята до дороги». Толян с радостью пошел в село за, как потом выяснилось, белорусем. «Звать-то вас как? Иван? Степан? А чего вы решили в такую долищу?» Уж у вас там в городе спиртного разного тут У нас тут в Лесниковке одно сельпо, там маленько продаётся. Да два раза в неделю автолавка приезжает, хлеб привозит. Да не пьют тут люди магазинные, дорого. Да это у нас хобби, ну в смысле увлечение такое. Хочется из зерна сделать, как в старину. Да как в старину, это вот мне отец рассказывал, делали из зерна. Да сейчас делают, как раньше. Кирилл Иванович хотел было начать рассказ, но его опять прервали. Из пурги возник стрекочущий и фыркающий трактор. Друзья сели в машину, Кирилл Иванович на заднее сиденье. Мужики подцепили белую, сливающуюся со снегом легковушку тросом, и она кряхтя тронулась с места пододобрительное. «Пошла, «Пошла, родная, мать ее, гороскоп!» «Когда груженную под завязку семеру, под завязку шнурками, — подумалось Ивану, — «Выволокли на теоретически асфальтовую дорогу?» Кирилл Иванович предложил. «Парни, оставайтесь у нас на ночь. Моя Надежда Петровна что-нибудь приготовит, самогон местного попробуем, баньку натопим. И как раньше гнали вино, поведаем. И как сейчас покажем, с весовой пригласим. Толян вон тот еще балабоил. Намолоть языком вам так, что будете все знать про самогонку». Он исполняет ее так, что всем селом у нее угощаемся. «Че про нее знать наливает? Бей!» Отозвался довольный Толян, который стоял, облокотившись на свой спасательный с горячим громким сердцем трактор. «А завтра, сустреца, как погода уляжется, и поедете!» Рузьян такая перспектива приглянулась. «Только я жену предупрежу», — сказал Степа. «Только тут сотовые не ловят никакие. Если только вон на тот холм влезть». Мы его так сейчас и зовем, «Мобильный холм». Он раньше лысый горой» назывался, хотя он весь лесом покрыт. Там чертовщин всякое случалось, пьяных черти водили. Напился тут, рассказывали один, а ему цыгане встретились. Усадили в телегу и давай катать. А у него же голова кружится, лес не узнает. Сказал, «Господи, спаси и сохрани». А эти цыгане рассмеялись и пропали, как и не было их. Смотрит, сидит на этом холме». «Лесниковка внизу, все как положено. Это, говорит, меня бесы водили, не буду пить больше. Но можно по обычному телефону позвонить исправление». «Так у вас тут и интернета нет?» Задал Иван глупый вопрос. Кирилл Иванович махнул рукой. «У нас тут много чего нет. Школу закрыли, детей нет, молодежи нет, клуб раньше был нет. Одни пенсионеры остались. Ладно, еще агрокультура работает» черновые выращиваем, картошку по 150 гектаров. Коровник есть колхозный по-старому. Там 20 голов дойного стада, считай молоко. Так что у нас 32 работника. Раньше колхоз был, путь и Сколько мы земли обрабатывали. КРС было, стадо идет, бывало, лавиной сквозь село. Аж на пыль столбом мычат. В школу детский детский сад. Народу в одной лесниковке было больше тысячи. Тридцать лет прошло. Ни чумы, ни войны, а само всё как-то умерло, развалилось. «Само, ага, скажешь, Иваныч, там всё сделали», сказал Толян и протнул пальцем небо, которое в этот раз было ниже потолка. Из этого отверстия снег повалил ещё пуще. «Путь Ильича ядрёна коромысла», подумал Иван, Ругнувшись про себя, как ему показалось, по-местному. Сыпало, вьюжило, снежило. Хотелось уюта и тепла.